Мужчины на строительной площадке встретили меня, к ни в чем не бывало. Отнюдь не женщины. Они все поняли. Кто их знает, может, подозревают, что я, желая развязать себе руки, нарочно отослал Тома сторожить дорогу, хотя я здесь совершенно ни при чем, ведь отправил его туда Мейсонье. Первым я ловлю взгляд Эвелины. Он темен, при всей глубизне ее глаз. Глаза Фольвины сообщнически поблескивают, Мену покачивает головою и в полголоса произносит весьма нелестный для меня монолог. Как ей не обидно! Она не может довести своих суждений до моего слуха, тогда я их непременно услышит Эвелина, только смеет ты мне не удается встретиться взглядом, и это меня огорчает. Коти держит в руках полиэтиленовый мешок, а Мьетта маленьким совком для мусора сыплет в него песок. Коти держит мешок небрежно, вид у нее торжествующий. Зато Мьетта трудится, как рабыня, рабыня немая и вдоволка слепшая. Я прохожу в двух шагах от нее, но она не поднимает глаз и не дарит меня, как обычно, своей чудесной улыбкой. «Хорошо, поспал!» Эмманюэль спрашивает Кати с невозмутимым бесстыдством, ведь это она нарочно. Мне хочется сухо ее оборвать. Хочется внушить ей нечего, мол, выставлять на показ, что она, по ее выражению, заполучила меня. И еще мне хочется подчеркнуть, что я по-прежнему предпочитаю, во всяком случае, в некоторых отношениях ее сестру. Но взгляд Кати смущает меня. Слишком живо напоминает о том, что меня волнует. И, отвернувшись, я довольно-таки неуклюже говорю «Привет обеим сестрам!» Кати смеется, мне ты бровью не повела, она не и слепа, а теперь она еще и оглохла. А я чувствую себя виноватым, словно я ее предал. Можно подумать, что с тех пор, как я по-новому смотрю на ее сестру, я чем-то обездолил Мьетту. Я вышел за ворота въездной башни и оказался среди мужчин. Насколько же с ними проще. Они заняты делом, и о нем только и думают. У них есть цель. Я с благодарностью посмотрел на своих друзей, с головой ушедших в работу. Близился заключительный этап, самый долгий и трудный. Стены решили возвести трехметровой высоты, сейчас достраивается последний метр. Выглядит это так. К стене приставлены две лестницы, и пейсу жаке, каждый взвалив поклажу на свои широченные плечи и тяжело переступая с перекладины на перекладину, поднимают глыбу на самый верх. Только им двоим это под силу. Колен помогает поочередно каждому из наших двух гераклов взваливать камень на спину другого. Мейсонье, которому для этой работы, как видно, не достает сноровки колена, бездействует. К подножью стены мы уже натащили столько камней, что их с лихвой хватит, чтобы закончить кладку. Я предложил Мейсонье пройти со мной дозором. Он согласился. Но прежде мне надо было выпросить у Мину метра два ниток. — У меня их осталось всего ничего, — сказала она, и ее запавшие глаза все еще смотрели на меня с укором. — А когда выйдут, чем прикажешь шить? — Послушаем Мину. Да мне нужен всего метр или два, и ведь не забавы ради. Она отправилась в кухню въездной башни, продолжая ворчать пуще прежнего, и я пошел следом за ней, что был весьма неосмотрительно с моей стороны. Потому что едва мы оказались там, где нас никто не мог услышать, я получил в придачу к черным ниткам, которые она что-то слишком долго искала, ожидаемые нагоняй. «Бедняжка Эмманюэль!» — начала мину, сопровождая свои слова вздохами — впрочем, лицемерными, ибо на самом-то деле готовилась поговорить в свое удовольствие. — Ты все такой же, все тот же, бабник, ну в точности твой дядя, Самюэль, постыдился бы. Сам обвенчал девку с своим другом, хороший из тебя кюре, а я, дура, хожу к тебе на исповедь. Да еще не знаю, кто кому должен бы грехи отпускать. Уж тебе было бы верно, в чем покаяться. Вряд ли Господь Бог радуется, на тебя глядячи. Уж я не говорю об этой. Тьфу, молчу, не хочу никого обижать. Но думать мне никто не запретит. Теперь тебе беспокоиться нечего. Пусть себе жар поутихнет, понадобится, сам знаешь. Да как да где его раздуть?» а вдобавок у нее не язык а бритва дармж ты еще молодая и потом заруби себе на носу а она на это не остановится куда там за тобой настанет черед пейсу за ним жаке а потом и всех прочих а чуб ей не по сравнить в последних словах мне послышалась некоторая даже зависть я как и дядя слушал и молчал И, как и дядя, играл отведенную мне в этой маленькой комедии роль. Хмурил брови, пожимал плечами, качал головой. Словом проявлял все внешние признаки недовольства, хотя отнюдь его не испытывал. После смерти Момо эта вторая боевая вылазка Мину. В первый раз ей под руку попался старик Пужес. Хладнокровие, сила, боевой задор — все снова при ней. Никогда еще этот маленький скелетик не был так полон жизни. К тому же, разоблачая меня, Мину вовсе меня не осуждает. Не будь я бабником, она б меня презирала. Она смотрит на вещи просто. Бык на тонный бык, чтоб покрывать телку. А вот телка та распутница. Ее дело покоряться быку, а не лезть к нему. Боевые действия развертываются по спирали. Мне приходится во второй раз выслушать образное напоминание об огне, Который известно, как и где раздуть. Когда воображение минуя истекает, и она начинает повторяться, открывай в рот я и говорю, Пароли полагает, чтобы последнее слово оставалось за мной, Хмуро и ворчливо. Дождусь я когда-нибудь ниток или нет? После этой отповеди... Нитки чудом тут же отыскиваются, они оказались на столе. Мину отмерила мне их, как завзятая скопидомка, продолжая при этом ворчать, но все тише и тише, пока ее воркотня не заглохла совсем. Когда я вышел из кухни, в моих ушах все еще стоял гул. И я с удивлением подумал, что будничная жизнь в Мальвире течет своим чередом, хотя нам грозит опасность. где с минуты на минуту нас могут уничтожить. — Знаешь, что я надумал, — сказал Пийсу, стоя на верхней ступеньке лестницы и орудуя огромной глыбой с такой легкостью, точно это был небольшой булыжник, — навалим мешки с песком, так, чтобы стены совсем не было видно. Вельмен решит, что перед ним один песок, тот он себе шаю и свернет. Я согласился с Пийсу. И на время нашего смейсуньей отсутствия передал командование колену. Он проводил нас до пускной дверцы и запер ее за нами. По правде говоря, выползать из замка на четвереньках — штука довольно унизительная, но я считал нужным подать пример, пусть от войдет в привычку. В открытые ворота в мгновение око может вломиться целая орда, ну а в эту дыру у самой земли ворваться невозможно. Тем паче, что в нижней пас отверстия, я забыл об этом упомянуть, вставлена остро наточенная коса. Сначала мы двинулись по дороге в лярок. Как видно, Тома был на чеку и здорово укрылся. Мы услышали короткий окрик «Вы куда?» И только по голосу догадались, где он прячется. И сам он вырос перед нами». Больше, чем всегда, похожий на греческую статую, до пояса голый, лица спокойны и сосредоточены. Хотим разведать лесную тропинку на обратном пути, если желаешь, я тебя сменю. «Это — Это зачем? — возразил Тома. — У меня всех дел лежи себе, досмотри, да ты устал побольше моего, вкалывать пришлось тебе. Я покраснел, чувствуя себя гнусным предателем. — Так или иначе, мне надо с тобой поговорить, — сказал я. Я принял это решение, не продумав его как следует, но считал, что поступаю правильно. Не прятаться же мне за спину коти. Если произойдет взрыв, я обязан первым на себе самом испытать его сил. Помахав Тома рукой, я двинулся дальше. Мейсунье шел слева от меня. Деревья по большей части обгорели, и листьев на них не было. Зато под лесах с поистине тропическим буйством воспользовался и дождливой погодой, и солнечным светом, которыми были богаты два последних месяца. Никогда в жизни я не видел, чтобы зелень так густо разрасталась и в ширину, и в высоту. Передо мною высились трехметровые папоротники со стеблями толщиной в мою руку, Стеной стоял колючий кустарник, дикий боярышник был похож на деревья, а молодые стволы каштанов и вязов уже привольно ветвились высоко над моей головой. В это время года не так-то легко отыскать начало ведущей в лярок тропы, особенно с дороги. Но я уж давно запомнил приметы и нашел ее без труда. Еще до происшествия я часто пользовался этой тропой для выездки лошадей. Копыта мягко ступали по черному перегною, и к тому же здесь удачно чередовались спуски, подъемы и ровные участки пути. И хотя лес мне не принадлежал, я следил, чтобы тропа не взросла, обрезал мешавшие мне ветви и колючие кусты, я нарочно никогда не заикался об этой дороги в Ля-Рок, опасаясь, как бы Лормио не вздумали прогуливать по ней своих меринов, а совсем недавно я расчистил ее от преграждавших нам путь обгоревших стволов, когда мы возвращались с коленом из Ля-Рока, куда ездили сообщить Фюльберу о замужестве коти. После происшествия выжили, как видно, только те звери, что ютятся в норах. Но кроме нашего Каркара, которого мы Не видели после утреннего выстрела, птиц не осталось. Жуткое это было чувство, прогуливаться в лесу, где не слышно ни птичьего щебета, ни жужжа, ни насекомых. Я шел впереди, внимательно высматривая следы на влажной земле, но ничего не увидел. Впрочем, по моим предположениям, вряд ли кто-нибудь из уцелевших лярокесцев знал эту тропу и мог указать ее вельмену. Лерокетские фермеры привыкли к просторам богатых равнин, и ни их нога, ни гусеница их тракторов никогда не топтали холмов мальжака. Не значился эта тропа и на картах генерального штаба, впрочем, они уж давным-давно устарели, а тропа была проложена сравнительно недавно каким-нибудь лесником, вывозившим лес. Поэтому сомнительно было, что Вильмен ею воспользуется. Но я хотел лишний раз убедиться в этом, что я объяснил шепотом Мейсунье, после того, как мы целый час прошагали в гнетущем безмолвии леса. Я не заметил ничего подозрительного, ни следов человека, ни примятых кустов, ни сломанных веток. А если ветки были сломаны, то они уже успели завянуть. Это значит, наши с лошади обломали их, когда мы возвращались из для ларока. На обратном пути я осуществил свой план. Я хотел, когда мы снова вернемся на эту тропинку, убедиться, что никто, кроме нас, на нее не ступал. Для этого на уровне своего бедра я сгибал какой-нибудь стебель попадатливей и черной ниткой привязывал его к ветке по другую сторону тропинки. — Летром нитку не порвет! — зато человек торопливо идущий по тропинке, тропинкеоборвет ее даже ничего не заметив когда же мне попададал колючий кустарник я обходился без ниток пользуясь его необычайной цепкостью высвобождал самую длинную из его ползучих и вьющихся ветвей протягивал ее через дорогу и она тотчас жадно хваталась за какую нибудь хрупкую лозину это напоминало нашей игры времен братства мейсон я так и сказал разница лишь в том что в нынешней игре ставкой была наша жизнь но не мне ни ему не хотелось произносить столь патетические слова наоборот мы оба старались вести себя как можно более буднично после двухчасовой ходьбы мы присели отдохнуть на травку на пригорке откуда открывалась дорога на лярог С дороги никто бы нас не увидел, даже если бы мы были верхами, так кудрявился нынче здесь кустарник. «Видишь, всех, а тебя никто», — мог бы сказать Мейсонье. «Думаю, выкрутимся», — произнес он вслух. Если не считать того, что он усиленно моргает, и его узкое лицо от напряжения вытянулось еще больше, он спокоен, насколько это возможно, в нашем положении. Так как я молча кивнул, он продолжал. — Все пытаюсь представить себе, как развернуться события Вельмен явится к Мальвирю с своей базукой С первого выстрела разрушит полисад, ворвется внутрь и увидит мешки с песком. Он решит, за ними ворота и станет по ним стрелять. Выстрелит разок-другой, все без толку, а снарядов-то у него всего штук десять. Ясно, что он не станет расстреливать все. Стал быть, даст приказ отступать. Я покачал головой. Этот я и боюсь. Если он отступит, нам легче не будет. Наоборот. Вельмен бывалый и вояк, а он свое дело знает. Как только он поймет, что приступ нас не возьмешь, он изменит тактику и начнет устраивать засады Засаду можем устроить и мы, — возразил Мейсанье. Здешние места мы знаем получше его. Он их скоро узнает. Даже эту тропу быстро обнаружит Нет, Мейсонье, если война примет такой оборот, мы наверняка ее проиграем. Банда Вильмена превосходит нас численностью, она лучше вооружена. От наших самострелов дальше, чем на 40 метров проку, нет, а его винтовки бывают на повал четырехсот. И даже еще дальше, уточнил Мейсонье. Я молчал. — Что ж ты думаешь делать? — спросил он. — Пока ничего. Раскидываю мозгами. Когда мы снова выбрались на Ларокесскую дорогу, солнце уже садилось, освещая ее косыми золотистыми лучами. — Тома, здесь! — отозвался Тома, подняв руку и этим движением выдав свое укрытие на откосе, возвышающемся над дорогой. Предзакатное небо было безоблачно, но отнюдь не безоблачно было у меня на душе. Когда, махнув на прощание Мейсонье, зашагавшему к Мальвилю, я подошел к Тома. Тома отлично замаскировался, держа на прицеле сто метров дороги и положив ружье на два плоских камня, которые он засыпал землей. Я растянулся рядом с ним. «Гнусная штука война!» — сказал Тома. — Я издали вас увидел даже на мушку взял. Мог запросто уложить обоих. — Спасибо. Будь я суеверным, я, наверное, решил бы. Не слишком-то благоприятное начало для предстоящего разговора. — Тома, мне надо с тобой поговорить. — Что ж говори, — сказал он, догадываясь о моем смущении. — Я рассказал ему все. Вернее, нет, не всё. Мне хотелось выградить Кати, поэтому моё объяснение звучало так. Кати пришла ко мне в комнату, когда я только проснулся. Наверное, хотела со мной поговорить, то и всё, я не устоял. Повернув ко мне своё красивое с правильными чертами лицо, Тома внимательно на меня поглядел. Не устоял, я кивнул. Вот, видишь? — заявил он самым спокойным тоном. — Не так уж она плоха, ты ее всегда недооценивал. И он туда же. Я был поражен его реакцией и молчал, уставившись в землю. — Ты как будто разочарован, — сказал Тома, вглядываясь в меня. — Разочарован, это слово. Я удивлен. Немного, но удивлен. — Просто моя точка зрения изменилась, — пояснил Тома. хотя я не поставил тебя об этом в известность. Помнишь наш спор на собрании, когда ты привез Мьетту? Единобрач или многомужество? Я выступил против тебя в защиту Моногамии. Ты тогда остался в меньшинстве и даже, по-моему, был оскорблен». Он чуть-чуть улыбнулся и продолжал. «Так вот, мои взгляды изменились. Я считаю, что ты прав». «Никто не имеет права единолично владеть женщиной, когда на шестерых мужчин их всего две!» Я с удивлением разглядывал его строгий профиль. Я-то думал, что он по-прежнему убежден в своем праве на единоличное супружество, и вдруг услышал из его уст мои же доводы. «К тому же, Катия, не моя собственность», — добавил он. «Она человек и поступает, как хочет». Она не обещала мне хранить верность до гроба, и я не желаю знать, чем она занималась сегодня днём, и закончил решительно. Не будем больше об этом говорить. Если б не эти последние слова, я вполне мог бы вообразить, что он отнёсся к происшедшему с полнейшим безразличием. Но это не так. Губы его чуть заметно подёргиваются. Я знаю, что это значит. Он предвидел, что Катя будет ему изменять, и заранее приготовился к этому, заковав себя в броню разумных доводов, доводов, подчеркнутых у меня, узнаю моего славного Тома. Он суров, но он вовсе не бесчувственный чербан. Вытянувшись рядом с ним, и как он неотрывно глядя на дорогу, за которой нам полагалось следить, Я испытываю вдруг прилив глубокого, дружеского чувства к нему. Нет, я ни о чем не жалею, но мне кажется, нельзя мерить одной меркой то, что я пережил нынче днем, и волнение, которое обуревает меня в эту минуту. Так как молчание слишком затянулось, я приподнялся на локти. — Хочешь, я сменю тебя? — Можешь идти? — Нет, — ответил Тома, — ты в Мальвиле нужнее. Погляди, как получилась стена, такая ли, как ты, задумал. — Ладно, — согласился я, — но и ты не задерживайся здесь, когда стемнеет, это бесполезно. На ночь у нас есть землянка. — Чья сегодня очередь дежурить? — Пейсу и колено. — Хорошо, — сказал Тома. — К ночи вернусь. — Лишь одно выдает нашу сковность. Мы оба говорим преувеличенно будничными голосами, как-то даже слишком по-деловому. «Ну, привет!» — на прощание сказал я, и даже непринужденность, какой я бросил эти слова, показалась мне наигранной Да и само слово «привет» в обычное время я обошелся бы без него, мы не слишком-то соблюдаем между собой такую вежливость. Я ускорил шаги, позвонил в колокольчик у палисада и пейсу открыл мне опускную дверцу. «Дело сделано!» — сказал он, как я прополз в отверстие и поднялся на ноги. «Ну, что скажешь? Какова стена? Погляди! Даже если встать сбоку, все равно с какой стороны, у кладбища или у крутизны, торца ни за что не увидишь. Здорово мы стену замаскировали, а ни одного камня не видать, только мешки придется вельмену поплясать!» Он слегка запыхался. И хотя к вечеру похолодало, по голому его торсу все еще струился пот, а мускулистые руки были чуть согнуты в локтях точно, пейсу никак не удавалось их выпрямить. Я заметил, что ладони у него побагровели, и, несмотря на застарелые мозоли, ободраны в кровь. — Нет, ты подумай только! — продолжал он. — Управились за день! Никогда бы не поверил! Правда, глыбы были уже обтёсаны, и работали мы в шестером, вернее, в пятером, да с четыре бабы. Весь Мальвиль, кроме двух наших старух и Тома, собрался вокруг стены полюбоваться ею в лучах заката. Кати, стоя на верхней перекладине приставной лестницы, выравнивала верхний ряд мешков с песком. Мы видели её со спины. Ладная бабёнка. вполголоса сказал Пейсу. Сестра сложена лучше. А все ж таки счастливчик этот Тома, Продолжал Пейсу. И совсем не гордячка. С каждым словечком перекинется, Ластится, непременно тебя пцелует, И на рассовестно даже. Я заметил в сумерках, как он покраснел. А вот насчет чего, Эмманюэль, Продолжал он, завтра нам драться. Не ровен, час еще убьют. Хорошо б нынче вечером исповедаться. от я про себя с коленом говорю. Он вертел и вертел в своих громадных ручищах висячий замок. От опускной дверцы он забыл водворить его на место. Ну что ж, я подумаю. Но не успел. Прогремел выстрел. Я замер. «Открывай», — приказал я Пейсу, — «я бегу туда, это тама а есть не он, открывай живее». Он вновь поднял деревянный щиток. Проползая под ним, я отрывисто приказал «не с места» и побежал с оружием наперевес. Долгими же были эти сто метров. На втором повороте я замедлил бег, пригнулся и по продвигался, уже согнувшись. Посреди дороги я увидел Тома. Он стоял неподвижно, с оружием в руках, ко мне спиной. У его ног лежала какая-то фигура в светлой одежде. Тома. Он обернулся. Но так почти совсем стемнело. Я не мог рассмотреть его лица. Я подошел ближе. Распростертая фигура оказалась женщиной. Я увидел ее юбку, белую блузку, длинные светлые волосы, В груди женщины зияла рана. — Это Бебель, — сказал Тома.